Глава девяностая «Эми», — одернул дочку Эйшер, — при таком количестве собеседников выборочная телепатия — это невежливо. «Да, простите», — отозвалась та. «Кстати, о бусинках», — дотронулась она рукой до своего ожерелья. «Эти отморозки Кноринги решили поквитаться со мной за козлов. Они думали, что я — это ты», — рассмеялась девушка, обратившись к Нике. Зато они теперь поняли, что фраза «рога обломаю» — это не просто оборот речи, — весело объяснила она. «Теперь, когда они видят меня, бухаются на колени, представляешь?» «Могу себе представить», — согласилась Ника, невольно улыбнувшись. На несколько секунд в тронном зале повисла тишина. Старейшины, Алекс и Дмитрий, сидели за столом, словно в ступоре, пытаясь осмыслить увиденное и услышанное. «Я очень сожалею насчет твоего сына». Со вздохом, прервав затянувшееся молчание, обратилась к Эйшеру Вероника. «Прими мои соболезнования. Сэммишер был замечательным. Он был очень похож на тебя. А что насчет Эми? Мне нужно время. Время все расставит по своим местам. И когда-нибудь я смогу тебя простить и привыкнуть к мысли, что у меня есть взрослая дочь». Уже спокойно подвела она итог. «Конечно, ты его простишь», — безапелляционно заявила Эми. «Как ты вообще можешь на него злиться? Он же тебе такой подарок сделал». «Нет, я сейчас не про себя говорю», — пояснила она, уловив мысли присутствующих. «Хотя да, я тоже своего рода подарок. Но я имела в виду Тетрий. Он ведь закачал в твою татуировку весь свой запас наногидрата Тетрия. Ты понимаешь, что если бы он этого не сделал, он мог бы спасти моего брата Сэмика. Но он подарил это бесценное вещество тебе». «Ты перед ним в неоплатном долгу», — вступила из-за отца Эми. «Да, это так», — была вынуждена признать Ника. «Спасибо тебе за эту татуировку», — поблагодарила она своего инопланетного друга. «Если бы не она, Мария превратилась бы в вампира. Алекс и я были бы мертвы. Впрочем, как и весь Орден. Только благодаря этому подарку я смогла убить ворона. Так что за это действительно спасибо». «Пожалуйста, земляночка». Мордочка Эйшера расплылась в довольной улыбке. «Жаль, что мне пришлось израсходовать весь Т-3. Думаю, он бы мне еще пригодился». К сожалению, вздохнула девушка. «Ты ей не сказал?» Резко обернулась к Хантеру Эми. «Не сказал, что?» Насторожилась Вероника. Придет время, сама узнает». Небрежно повел плечами старейшина, хитро посмотрев на Нику. «Узнаю, что». Начала терять терпение девушка, лихорадочно переводя взгляд загадочно улыбающегося Эйшера на Хантера и на Эми. «Одно из свойств Тетрия — способность самовосстанавливаться в организме хозяина», — объяснила Эми. «Это необычное вещество, а она на частице, обладающие памятью, искусственным интеллектом и способностью к регенерации». «Так значит...» — охнула Ника, потрясенно уставившись на свое запястье. Татуировка восстановится? Когда? Значит, Тетри все еще в моей крови? А как он отразится на моем ребенке? Испугалась она, рефлекторно обхватив руками живот. Никак не отразится, не волнуйся, быстро успокоила ее Эми. Тетри не может проникнуть сквозь плацентарный барьер. А когда твоя татуировка восстановится, одному Богу известно, отметила девушка. Думаю, не раньше, чем через год. Через год или два. задумчиво подтвердил это предположение Эйшер, пристально глядя на живот Вероники. «Прости, что я не разглядел твою беременность и не поздравил тебя. Желаю твоей малышке мира, добра и счастья», — торжественно объявил он. «А здоровьем и силой она уже наделена», — мягко улыбнулся Широнит. «Спасибо Фертингам за это». «Так тихо, что никто не расслышал», — прошептал Хантер. «Спасибо за хорошие новости, советник», — расплылся в презрительно торжествующей улыбке варстов, сверля глазами своего собеседника. «Я рад, что в тебе пробудились отцовские чувства, и ты открыл для меня небеса. Возможно, я даже верну тебе твою дочурку», — скривился он в змеиной мерзкой усмешке. «Миленькая Анди Зордис так соскучилась по папочке». Его гость спокойно стоял посреди комнаты, чуть опустив голову, И Варстов заметил, что он лишь медленно и методично перебирает длинными тонкими пальцами свои чётки. «Ты ошибаешься абсолютно во всем, наконец ответил ему монах. «Ты даже представить себе не можешь, насколько сильно ты во всем заблуждаешься». «Но перечисли хоть пару пунктов, в чем я не прав, советник», — глухо рассмеялся Варстов, при этом хищно облизнувшись раздвоенным кончиком языка. «У тебя даже души нет. а ты монашескую рясу вырядился кем ты себя возомнил святым пророком человеком грешником невозмутимо отозвался тот и добавил, который пытается достичь совершенства в праведности он поднял голову и твердый взгляд его ясных сияющих небесно голубых глаз пересекся с грязно желтыми бешеными глазами стафера в которых яркими вспышками ада мелькали красные огоньки ненависти. «Так в чем же я ошибаюсь, святоша?» С ледяной усмешкой вновь спросил Варстов. «Это не Земля, они погубили твою планету. Это ты погубил ее. соизволил ответить ему монах. «Это я уже слышал», — заявил Варстов. Его тонкие бледные губы растянулись в холодной презрительной гримасе, а глаза метали молнии. Подойдя к окну, он наглухо закрыл его, опустил металлические жалюзи из бронебойных пластин, после чего снял с себя плащ, небрежно кинул его на спинку кожаного кресла и снова развернулся к своему гостю. «Расскажи мне что-нибудь новенькое, удиви меня, советник, и присаживайся». Жестом гостеприимного хозяина он махнул рукой на диван перед камином. «Эта ночь будет долгой».